Тыквенный суп. Вам понадобится: 300-500 г мяса, 3 картофелины, одна средняя морковь, две маленькие луковицы, половина небольшой тыквы, один сладкий болгарский перец, долька чеснока, зелень, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Картофель кубиками. Морковь кружочками, лук, тыкву и сладкий перец мелкими кусочками. Сложите всё в кастрюлю мультиварки, залейте холодной водой, добавьте специи по вкусу и включите режим тушения на полтора-2 часа. В самом конце варки положите нарезанную зелень с измельчённым чесноком.